Рзавец Кондрашов Есть один документ, характеризующий наши литературно-издательские порядки. Копия снята в Ленинградском обкоме. Предыстория документа такова. Вышла шуммевшая книга Мастера русского стихотворного перевода. Ей была предпослана статья Эткинда. Коротко под назвом мысли заключалось в следующем. Большие художники не имели возможности печатать оригинальные стихи, чтобы заработать на хлеб, они становились переводчиками. Уровень переводов возрос за счёт качества литературы в целом. Теперь читаем. Заведующему отделом культуры Ленинградского обкома КПСС товарищу Александрову Г. П.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 Директор Ленинградского отделения издательства Советский писатель Г. Ф. Кондрашов. 11-е, 10-е, 68. -го. Чего можно ждать от издательств, если ключевые позиции в них занимают такие люди?